Берег Стикса Орочий лагерь при подлете к Стиксу я заметил еще за несколько километров. Посреди беспросветно-темной топи, странного мрачного беззвездного неба и антрацитово-черной реки он светился яркими кострами и десятками факелов, словно крупный аэропорт посадочными огнями. Направив Королевскую лесную виверну прямо в центр лагеря, я посадил стерву возле самого крупного центрального шатра, справедливо полагая его своим. Едва я успел спрыгнуть со своего маунта, как возле меня тут же проявилась вся серая стая в полном составе. Матерые волки 45 уровня Акелла, Лоба, Бланка и Белый Клык, волкодлаки 43 уровня Дарий и Дарина, а также огромный взлохмаченный мифический пес 59-го Фимбуль-Туль. На белоснежном псе, судорожно вцепившись в густую шерсть, полулежал, полусидел, побелевший, словно мел от страха в повар цветом кожи, очень гармонируя с смехом этого уникального животного. «Слезай с фимбультуля, пока у него спина не сломалась от твоего веса, и разгружай свои сумки с остальных волков», — приказал я Тондику, сам же оборачиваясь на вышедшую меня встречать целую делегацию НПС — и живых игроков. «Амра, как же я счастлив тебя видеть!» Этого здоровяка-огрофортификатора я был настолько рад видеть, что даже позволил сыну Шрека от переизбытка чувств поднять моего гоблина своими огромными лапищами и прижать к себе. Мы с Максом Сашне прибыли буквально полчаса назад на его галере. Наяда-торговец сейчас руководит разгрузкой товаров со своего захмелевшего баклана. «Хотя нет, вот же он!» Рыба-человек в лихой капитанской треуголке с разноцветными перьями и в необычном чешуйчатом доспехе действительно спешил поприветствовать меня. Я был очень рад видеть своего друга, но вот стоящего рядом с ним высокоуровневого игрока видел впервые и замер, вчитываясь в информацию о нем. «Антониус Справедливый. Человек. Лекарь 138 уровня». Свет, «Ты сам просил меня добыть карты Стикса или подыскать людей, которые уже бывали в тех местах во время предыдущих неудачных 26 шести экспедиций?» Показывая на своего спутника, возбужденным голосом принялся объяснять наяда торговец. «Только представь, я сумел найти такого человека. И не просто абы кого. Знакомься, это мой родной племянник Мартин. Играет уже два года и хорошо прокачался за это время». Собственно, именно Мартин предложил мне посмотреть вакансию тестировщика бескрайнего мира, когда я искал работу месяц назад. Можно сказать, племянник и привел меня в игру. Тимур, ты не смотри, что у него сейчас маркер клана бродячих лекарей «Животворящий свет». По сути, Мартин одиночка и может выйти из клана, если потребуется. «Да, в любой момент могу выйти», — подтвердил лекарь Антониус Справедливый, вступая в наш разговор. Три месяца в этом клане играю, но какие-то они скучные и пассивные. За все время был только один масштабный ивент. Лекари клана попытались на трех кораблях организовать экспедицию по Стиксу в неисследованные территории, так как у одного из наших соклановцев выпал туда редкий или даже уникальный квест. Территории Ругару мы прошли с боями. Через земли гигантов тоже сумели пройти, хотя и потрепали они нас изрядно. Я сам там трижды сдох. Но вот у речных перекатов мы все же окончательно завязли. По воде дальше никак. Речные пороги не дают кораблям плыть, а на берег выходить вообще не вариант. Там циклопы моментально убивают всех. Три дня мы пробовали и так, и сяк. Каждый из игроков минимум раз по пять умер, но все без толку. Ну и плюнули в итоге. Обратно развернулись. Лесная нимфа, до этого молча стоявшая неподалеку в окружении моих орков-головорезов, неожиданно оживилась и поинтересовалась у лекаря. Получается, уникальный квест так и остался невыполненным? Не знаешь, как хоть то задание называлось? Я краем уха слышал от лидера клана, что мы 320 километров не дошли до указанной в задании точки на карте. Так что не выполнили, конечно. Название квеста я точно не помню. Что-то про 12 стражников Элгара или как-то так. До этого момента я прислушивался к разговору лишь краем уха, больше задумчиво посматривая на миникарту, на которой племянник Макса Сашне отображался не только черным черепом, отмечающим превосходство надо мной на 50 с лишним уровней, но и тревожно-красной надписью, обозначающей наличие данного персонажа у меня в черном списке. Это было весьма печально, но Антониус Справедливый являлся одним из тех четырех неумирающих, Кого я поклялся Таиши убить за разорение поселка Тыщ? Крайне неожиданное совпадение. Какой вообще шанс того, что разыскиваемый мною игрок сам придет ко мне? Проще выиграть миллионный куш в лотерею, чем случайно встретиться с нужным игроком на территории бескрайнего мира, не уступающей по площади реальной планете Земля. Или все же никакое это не совпадение? Просто я чего-то не понимаю». Однако при словах про двенадцать стражников Элгара я все же оставил свои раздумья и включился в разговор, осторожно уточнив у нового знакомого. Может, все же не двенадцать стражников Элгара, а двенадцать стражей Эливагара? У меня на пальце имелось колечко с таким именем, да и в названии мифического пса Фимбультуля встречалась фраза «Страж Эливагара», так что данное слово было у меня на слуху. «Да». «Кажется, именно так и называется тот квест», — беззаботно подтвердил человек-лекарь. «Но в любом случае добраться туда было нереально, так что значение уже не имеет. Мы только до речных порогов Стикса дошли. Но карты тех мест у меня имеются, так что могу поделиться и вообще подсказать, как мы проходили опасные места». Валериана Быстроногая посмотрела мне прямо в глаза и молча кивнула. «Моя умница-сестренка явно все поняла про оставшийся так и невыполненным уникальный квест — предположительно дающий еще одного уникального мифического пса. Да я и сам прекрасно понимал, насколько интересно было бы самому выполнить то задание и усилить серую стаю таким роскошным зверем. Вот только добраться до очень расплывчато описанной лекарем точки на карте, 320 километров выше порогов Стикса, до которой еще никто из игроков не доходил, будет ой как непросто». Уже не говоря про выполнение самого уникального задания, которое тоже наверняка будет непростым. Дальнейший наш разговор прервал жуткий леденящий кровь вой, донесшийся откуда-то со стороны берега. Вся серая стая мгновенно встрепенулась и повернула морды на звук. Стерва же предпочла подняться в воздух. «Уже минут сорок периодически воет, то ниже по течению реки, то выше», прокомментировала сестренка странный звук. Бродит вокруг нас, но близко к лагерю не подходит. Не знаю, что это такое, но твои орки никогда так активно не работали, как сейчас, на постройке укреплений вокруг лагеря. Я приказал им соорудить из колючих кустов и веток оборонительный вал полукольцом вокруг шатров, и дополнительно два ряда заточенных кольев воткнуть наклоненно остриями наружу. Только с суши? А со стороны реки, если выползет что-то опасное, насторожился я. Но Макс сошне засмеялся и поспешил меня успокоить. «Амра, насчет реки не волнуйся. Там моя подруга Нереида Алилиси караулит. А это семь метров сплошных мышц, акульи зубы плюс острый трезубец в сильных руках. Я тебя сегодня обязательно познакомлю с моей красавицей. Вот честно, не хотел ее брать в опасный поход, но она сама привязалась и всю дорогу плыла за моей галерой. В реке морской жительнице не очень комфортно, к тому же... Алилиси жалуется на гадкую и невкусную воду, но Нереида тут самая крупная и сильная, так что уже одним своим присутствием отпугивает всех речных обитателей. К тому же Алилиси помогает мой пет Клеймора, трехметровая стремительная рыба-меч, хотя мои рыбки в пресной реке тоже хреновато. В этот момент ко мне подбежал запыхавшийся первый помощник Зибаш Живучий. Лапы и одежды крупного орка были заляпаны черной тиной и болотной грязью, Глаза ввалились от усталости. Капитан Амра, как же вовремя ты появился. Орки на строительстве внешнего укрепления лагеря говорят, что видят вдалеке какие-то перемещающиеся быстрые тени. Много теней. А еще больше красных глаз собирается на ближайшем холме и наблюдает за нами. И, конечно, это твой, он просто пробирает до костей. Я чувствовал, что мой первый помощник, участник множества жестоких морских сражений, сейчас был близок к тому, чтобы наложить в штаны от страха. Подозреваю, что и многие другие орки находились сейчас не в лучшем психологическом состоянии. Подавленные мрачной атмосферой болотистых берегов реки Смерти, темнотой безлунной ночи и собиравшимися вокруг лагеря монстрами. Пожалуй, самое время было мне как лидеру проявить себя, встряхнув своих бойцов. Взобравшись на Фимбультуле, чтобы показать себя подчиненным и лучше видеть происходящее вокруг, я громко скомандовал. Сын Шрека, ты как опытный фортификатор срочно нужен на строительстве. Зибаш, передай оркам мой приказ. Работы по постройке укреплений не прекращать ни на секунду. При этом разбей всех бойцов на десятки и отправляй поочередно эти группы в галере. Там нашим бойцам выдадут хорошее оружие и доспехи. Навык «Бригадир» повышен до 32 уровня. Навык бригадир повышен до третьего уровня. Тут мой взгляд зацепился за гнума злобного, дворфа-механика 50 уровня, который выполз из одного из шатров, огляделся слезящимися от яркого света костра глазами и сильно хромающий, подпрыгивающей походкой направился в мою сторону. Все в отряде знали гнума как безбашенного дворфа авантюриста со свирепым нравом. И напрочь отсутствующим инстинктом самосохранения даже дикие орки остерегались связываться с ним. Я же знал, что на самом деле это бородатая женщина подземной расы, которая еще не пришла в себя после крайне тяжелого, практически смертельного ранения. Но ее помощь сейчас была мне действительно нужна. «Гнум! Жженая твоя борода! Бери свои костыли и тоже дуй на строительство!» Приглядишь за этими дикими головорезами, большинство из которых не способны пилу от молотка отличить. Но сперва тут я заметил, что дворф-повар так и стоит беспомощно возле груды своих вещей. Помоги этому ходячему недоразумению из твоей расы. Я указал на тондика пышного. Поставить палатку и развернуть полевую кухню. Бойцы после тяжелого дневного перехода хотят жрать, так что пусть приступает к своим обязанностям». Навык «Бригадир» повышен до 34 уровня. Отдав самые напрашивающиеся команды, сам я тоже направился к месту ведения фортификационных работ, чтобы своими глазами оценить ход строительства укреплений, да и заодно взглянуть на описанных первым помощником якобы собирающихся вдали чудовищ. М да, ситуация оказалась куда хуже той, что я ожидал увидеть. «Материала для строительства сколь-либо серьезного защитного вала откровенно не хватало. Хотя мои орки вырубили уже все кусты и деревья поблизости от лагеря. Защитный вал из колючих веток достигал высоты максимум по пояс, а в основном и того ниже. Колья орки затачивали и устанавливали, но тоже ясно было, что их для надежной защиты не хватит. И самое поганое, что насчет множества чудовищ Зибаш живучий нисколько не преувеличил». Сотни пар красных глаз внимательно наблюдали за лагерем с ближайшего холма, и с каждой секундой к противнику прибывало подкрепление, стягиваясь со всех окрестных болот. Успешная проверка на восприятие. Получен опыт 160 ЭКСП. Болотные духи, призраки, банши, скелеты утонувших в местных болотах самых разнообразных зверей. Среди врагов оказалось немало разнообразной нежити с уровнями от 80 до 100. -го. При этом рядом с нежитью спокойно находились и живые существа, также уровней от 80 до 100: -го. чумные крысы, тушканы, болотные волки, леши, самые разнообразные ядовитые змеи и невероятно огромных размеров насекомые. Несмотря на разнообразие видов, вся эта разношерстная армия нисколько не конфликтовала между собой. И просто стояла на холме с каждой минутой, увеличиваясь в численности. Мне крайне не понравилось, что противник существенно превосходит моих орков в среднем уровне и уже сейчас не уступает в количестве. В случае прямой стычки, стенка на стенку, уже сейчас шансов у нас было немного, а через час другой ситуации вовсе грозила стать безнадежной. Судя по всему, сражения не избежать. Раздался над моим ухом задумчивый голос человека-лекаря который тоже пришел оценить ситуацию. И как на зло камня воскрешения тут поблизости не видно. «Мы за весь день движения по пустыне не встретили ни одной точки возрождения», добавила Мавка, также с тревогой рассматривая собирающего вдали силы противника. «Так что ближайшее в том оазисе, откуда мы вышли сутки назад. Далековато оттуда будет топать, если что. Может, на Галеру отступить?» Но мне предложенный сестрой вариант отступления совершенно не понравился. Если удастся разместить на захмелевшем баклане три сотни диких орков, то вместе с полутора сотней членов команды мы там будем битком, словно селедки в бочке. Да и если подумать, не вечно же нам прятаться на корабле. Насколько я знал, захмелевший баклан сразу после разгрузки собирался уходить обратно вниз по течению к Дельте Стикса и в море на свой привычный циклический торговый маршрут. В любом случае, вверх по реке торговая галера не пойдет, так что рано или поздно придется нам сходить на берег, где ситуация с каждым часом будет только усугубляться. К тому же, если мы окажемся неспособны справиться с опасностями тут, то на что вообще сможем рассчитывать выше по течению стикса, где и концентрация монстров будет повыше, и их уровень значительно солиднее? Нет. Нужно было учиться справляться с трудностями прямо здесь и сейчас. Сражение было неизбежно, все это прекрасно понимали. Как и то, что своим количеством и высокими уровнями болотные твари нас просто-напросто сметут, если ничего не изменить в нашей стратегии обороны. Я перебрался с белоснежного пса на небольшое возвышение и призвал своих головорезов-орков к вниманию, указав на жалкое подобие защитного вала. «Какой смысл во всей этой ограде, если через нее только безногие не перепрыгнет?» «Немедленно разберите три участка изгороди, специально оставив в ней проходы шириной по 7-10 шагов. Колье тоже с этих проходов убрать, усилив ими остальные участки». Дикие орки с недоумением слушали лидера, не понимая смысла моего решения. Пришлось им разжевывать, подробно объясняя свой замысел. «Нас слишком мало, чтобы надежно держать оборону по всей длине ограды, поэтому сконцентрируемся лишь на отдельных участках». Нужно учитывать, что против нас всего лишь тупая безмозглая нежить и дикие звери, которые непременно ринутся самым напрашивающимся путем именно в эти оставленные проходы. Именно там мы и будем их встречать. Я спрыгнул вниз и прошелся вдоль изгороди, выбирая место. Вот здесь сделаем центральный проход. Тут по центру обороны буду стоять я вместе с серой стаей и клянусь своими ушами, что мимо меня никто не просочится». Правый проем будут оборонять Огр и Наяда. С ними поставлю три десятка орков-бойцов с широкими щитами и длинными кольями. Задача копейщиков – сдерживать врагов, пока наши стрелки будут выкашивать противника. Уверен, полсотни арбалетчиков будет более чем достаточно. Слева же будут стоять самые сильные орки из моей гвардии. Возглавит этот отряд Зибаш Живучий. 50 бойцов с ятаганами станут в резерве сзади защитного вала и помогут на том участке обороны, где потребуется. Этот отряд возглавит наш горный тролль. Где, кстати, он? Тут я, капитан Амра. Из-за спин бойцов, растолкав плотно столпившихся возле капитана орков, вышел густо заросший бурой шерстью мускулистый тролль 65-го уровня с длиннющими до самой земли лапищами. Я только сейчас смог считать его имя. Ваш, до этого отношения не хватало, и данный НПС у меня отображался просто как тролль-головорез». Ваш, ты заслужил мое доверие своей храбростью и силой. Именно тебе я поручаю командовать резервным отрядом. С полусотней свирепых орков вы должны будете остановить врага, если они где-либо прорвут нашу оборону. Не подведи меня сегодня ночью, и получишь полную сотню в командовании». Ваш застучал себя в грудь громадными кулачищами и зарычал настолько громко, что у моего гоблина-травника даже на несколько секунд возник негативный эффект оглушения». В целом, моя уверенная речь очень позитивно подействовала на подопечных. Со всех сторон слышались прославляющие капитана крики, орки явно воодушевились. «Навык «Бригадир» повышен до 34 уровня». Навык «Бригадир» повышен до 35 уровня. Я призвал всех к тишине и продолжил. Пока время еще есть всем продолжать строительство и заодно усилить нашу оборону, выкопав ров перед нашим укреплением. Тут болото, и ров быстро заполнится водой, так что кроме как по трем специально оставленным проходам, чудовище к нам не подойдут. Навык «Бригадир» повышен до 36 уровня. «Снова рост навыка, очень даже своевременный. Мне все легче удавалось управлять дикой толпой, раздавая подопечным поручения и направляя их на работы, что, в свою очередь, еще больше прокачивало навык бригадир и усиливало мое влияние на орков». Я дал стихнуть воодушевленным криком и продолжил. «Гордые воины! Сейчас все из вас получат хорошие доспехи и оружие, чтобы в предстоящем бою вы в полной мере смогли проявить себя». Тех, кто уже получил оружие, Зибаш живучий распределит по отрядам. Кто не попадет в число защитников трех проходов, выстроится вдоль защитного вала и будут отражать атаки на своих участках. Но если врагов возле вас не будет, не ковыряйтесь в носах от скуки, а берите арбалеты и отстреливайте врагов за баррикадой. Валериана Быстронога, ты возглавишь эту группу бойцов. Всем слушаться Мавку, как меня самого». Уже нормальным голосом, а не крича во все горло, я обратился к сестре. «Валериана, ты основной наш дамагер, главная ударная сила. Ты опытный боец, так что сама смотри, где тебе встать, лишь бы твоя магия косила врагов с максимальной эффективностью. Ману не экономь. Враги высокоуровневые, так что опыта за их убийство будет падать хорошо, а с каждым новым полученным уровнем твоя мана будет полностью восстанавливаться». Но если что, у меня более чем достаточно восстанавливающих ману фиалов. Накупил в хави с запасом, так что бери сколько нужно. «А мне что делать?» — поинтересовался, слышавший наш разговор, человек-лекарь. «Что за странный вопрос?» — даже удивился я. «Ты стоишь позади бойцов и лечишь раненых. Ману трать только на лечение, не обращая внимания на врагов. И вообще, считай, что предстоящий бой — проверка твоей профпригодности». Сможешь показать себя толковым лекарем, пойдешь с нами вплоть до верховьев Стикса. Но если будешь тупить и не успевать подкачивать жизнь раненым, лично отправлю тебя на перерождение, обещаю. Кстати, лекарь, не вижу твоих петов. В жизни не поверю, что у такого высокоуровневого мага их нет. Где они? Антониус Справедливый почему-то помедлил, словно решая, стоит ли вообще подчиняться игроку втрое меньше его по уровню. Но затем криво усмехнулся, и возле мага возникли три яркие летающие пикси. Миниатюрные девушки с резными разноцветными крыльями бабочек за спинами. Каждая пикси размером всего с мой указательный палец, причем все три крылатых создания были совершенно голые, без малейших признаков одежды. Наеда торговец укоризненно покачал головой и отвесил за трещину племяннику со словами «Сармата». «С нормальной девушкой тебе нужно знакомиться, а не проводить в игре сутки напролет, занимаясь ерундой!» Моя же сестра подошла ближе и прокомментировала необычных крылатых петов лекаря. «Я видела подобных пикси в онлайн-магазине корпорации. Пикси подкачивают ману своему хозяину, что для любого мага очень полезно. К тому же кастуют какие-то случайные заклинания на противника». Вот только стоили такие петы по 50 кредитов каждая, да и вроде крылатые девушки были в разноцветных платьицах из цветочных лепестков. Да, Пикси действительно из магазина и одетыми были изначально, легко согласился наш новый знакомый. Но я за Реал сменил им внешность, так гораздо прикольнее. И Пикси не только ману подкачивают, а вообще с ними сам запас магии больше на целых 60%. Очень даже полезной для мага-спутницы. Да и глаз радует. Хорошо зная свою сестру, я видел, что Валериана решительно не одобряет настолько вульгарный выбор внешнего вида петов. Да и к нашему лекарю в целом относится не слишком дружелюбно, хотя вслух Мавка этого и не подтверждала. Но зато Валериана озвучила совершенно другую мысль, над которой стоило поразмыслить перед предстоящим сражением. «Амра». Меня удивляет, что столько совершенно разных чудовищ не конфликтуют между собой, а работают сообща. Это очень странно, ведь так не должно быть. Волки обязаны охотиться на крыс, нежить атаковать живых существ, но этого почему-то не происходит. Мне кажется, что если мы сможем понять причину такого странного поведения врага, мы сразу поймем, как с ним можно бороться». Воспользовавшись тем, что все остальные игроки были заняты, Мавка отвела меня в сторону и едва слышно поинтересовалась. «Вижу, что при всех говорить ты про это не хочешь, но со мной-то ты можешь быть откровенным. Что не так с нашим лекарем? Просто ты так смотрел на него, как будто голыми руками придушить был готов. Вот уж не думал, что мои душевные терзания были настолько заметны со стороны. Очень надеюсь, что другие игроки этого не заметили». Хотя сестра гораздо лучше остальных понимала меня и подмечала даже то, о чем другие не догадывались. От Валерии секретов у меня не было, поэтому я объяснил ей причину своих сомнений. Антониус Справедливый находится у меня в черном списке. Он был среди игроков, которые атаковали гоблинский поселок Тыщ, причем непосредственно участвовал в убийстве сестер Таиши. Перед лицом богов бескрайнего мира я дал Таише обещание найти и убить этого человека, Но нашелся он сам. И сейчас я действительно стою перед дилеммой. Проигнорировать данную богам бескрайнего мира клятву со всеми вытекающими негативными последствиями в виде жестоких дебафов и полосы неудач, или же лишиться опытного высокоуровневого лекаря, что крайне нежелательно перед предстоящим тяжелым сражением. «Всего-то! Я уж думала действительно, что серьезное стряслось», усмехнулась сестренка, показав острые хищные зубки. Чтобы умилостивить богов бескрайнего мира, нужно просто сделать так, чтобы антониус Справедливый не пережил предстоящее сражение. Только все должно пройти вроде как случайно, чтобы ни сам лекарь, ни его родственник Макс Сашне не заподозрили нас. «Нас?» – переспросил я, на что лесная нимфа снова довольно оскалилась. «Конечно. Ты же мой брат, а потому всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Насчет Антониуса Справедливого не забивай себе голову, я сама займусь этой проблемой и обещаю, боги останутся довольны. Причем сделаю я это с большим удовольствием. Этот человек-лекарь совершенно не вызывает у меня симпатий, а тем более доверия. Слишком уж своевременно возник возле тебя этот персонаж, которого ты разыскивал по всему огромному игровому миру. Такого просто-напросто не бывает. Ты не мог в своих видеороликах назвать его имени? «Нет, конечно. Но из того, что я выкладывал, мои зрители все же знают, что я обещал Таише найти и примерно наказать виновных в гибели ее сестер. Хотя конкретных имен игроков я, естественно, не называл. Лесная нимфа состроила сострадательную гримасу, демонстрируя, насколько сильно она переживает за мое тугоумие и заодно поражается, как вообще возможно не понимать элементарных вещей. Братишка». У твоего ушестого гоблина интеллект всегда был самым слабым параметром, но ты-то сам мог бы понять, что во всех топовых кланах уже давно сложили 2 плюс 2 и выяснили, кого именно из игроков ты обещал Таише разыскать за сожжение тысяч. Мавка обернулась и внимательно осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что мы по-прежнему беседуем наедине. Кстати, раз уж речь зашла о твоей зеленокожей красавице воровки, не объяснишь ее отсутствие? При всех я как-то постеснялась об этом спрашивать. Я без утайки рассказал Валерии про ситуацию с Таишей, про уникальный квест, нашу дуэль и мое секретное задание для НПС-воровки. Сестра долго задумчиво молчала, а потом проговорила едва слышно, посмотрев мне прямо в глаза. «Надеюсь, братишка, ты понимаешь, что таким поступком раз и навсегда испортишь отношения с сильнейшим кланом бескрайнего мира». Ведь если Таиши удастся краже уникальной вещи из сокровищницы Стального Легиона, они тебе этого никогда не простят. Да если даже кражей не удастся, все равно лидеры Стального Легиона будут страшно обозлены на подобную дерзость. Я и сам это прекрасно понимал, вот только не видел иного способа заполучить столь нужный мне предмет, а заодно и выразить Стальному Легиону свое недовольство попыткой увести у меня уникальную НПС-спутницу». Валерия тяжело вздохнула, покачала головой, а потом снова сменила тему разговора. Тебе не кажется, брат, что мы действуем в корне неправильно? Мы пытаемся прорваться к верховьям Стикса силой и повторяем ошибку предыдущих 26 экспедиций, а ведь весь их печальный опыт показывает, что какую бы мощь ни собрали изначально члены экспедиции, рано или поздно они все равно будут вынуждены остановиться, встретив равную себе силу. Кто-то из игроков проходил дальше, кто-то меньшее расстояние, но все рано или поздно упирались в таких чудовищ, справиться с которыми были не в состоянии. «И что ты предлагаешь?» – заинтересовался я. Лесная нимфа неуверенно пожала плечами. «Я точно не знаю. У меня пока всего лишь предположение. По сути, ведь наш отряд состоит из НПС-орков, и он идет по территориям, контролируемым другими НПС». Как правило, разные группы НПС редко между собой враждуют, особенно если рядом нет живых игроков. Это логично, иначе все вычислительные ресурсы серверов бескрайнего мира уходили бы на просчет того, какой НПС-хищник кого из НПС-добычи увидел, сумел ли к ней незаметно подкрасться, сумел ли справиться. Мир оживает лишь тогда, когда рядом есть живой игрок-зритель, для которого все эти красоты и демонстрируются. Примерно то же самое происходит и с разумными НПС-расами, кланами, отрядами. Я уловил идею сестры и, подумав, согласился с ней. Так и есть. Тот же гоблинский поселок тысяч годами стоял никому не нужным, пока рядом не появились мы с тобой. Как только поблизости появились игроки, так сразу все включилось. Гоблины засуетились, стали между собой активно общаться, у них появились задания для нас — Но если бы нас в ближайшей окрестности не было, все так и стояло бы в замершем состоянии, либо работало в фоновом режиме с минимальными затратами вычислительных ресурсов. Именно так. И вот теперь представь ситуацию. Отряд НПС-орков идет в глухие безлюдные территории, где нет ни одного живого игрока. Те безлюдные регионы наверняка находятся в полуспящем состоянии с минимальными затратами вычислительных мощностей. Нас с тобой сейчас в расчет не берем и считаем, что идут только наши орки. Неужели ради не такой уж большой группы НПС целые регионы бескрайнего мира активируются и на их содержание будут тратиться дорогостоящие вычислительные ресурсы серверов корпорации? Да ни в жизнь не поверю. Скорее просто посчитается скорость нашего отряда – И в итоге игровая система выдаст, где он будет находиться через какое-то время. Ведь вспомни, брат, после получения сообщения от Таиши, твои орки спокойно пришли к медному руднику возле Датурхави, и наверняка ничего по дороге они не встретили. Они как бы просто шли, не взаимодействуя с игровым миром, и в расчетное время просто объявились в нужной точке. Об этом я ранее не задумывался. А ведь действительно... Зачем просчитывать движение каждого НПС в огромном бескрайнем мире? Да и не хватит на этот поистине титанический труд никаких вычислительных мощностей даже у самого мощного игрового кластера. Игрокам важно лишь то, что происходит рядом с ними. И система именно на это выделяет основные ресурсы, показывая своим пользователям красочный и интересный бескрайний мир. Действительно... У просто отряда НПС без живых игроков гораздо больше шансов добраться до нужной точки на карте, не встретив по дороге никаких неприятностей. Об этом стоило подумать. Дальнейший наш разговор прервало хлопанье громадных крыльев над головой. С ночной охоты вернулась стерва. Моя крылатая змея принесла полупридушенного пустынного тушкана, и я поблагодарил удачливую добытчицу за заботу о своем голодном хозяине. Я протянул было руку, чтобы привычно погладить свою изумрудную красавицу, но королевская лесная виверна неожиданно отстранилась от моих ласк и вытянула в мою сторону зубастую башку на длинной шее. Я растерялся и не сразу сообразил, что хочет мой летающий маунт, но потом все же догадался, что крылатый разведчик хочет поделиться добытыми сведениями. Я шагнул ближе и прислонил лоб ушастого гоблина к голове стервы. И тотчас передо мной побежал калейдоскоп картинок, словно снятый с высоты полета скриншоты игры. Холм возле орочьего лагеря, настолько плотно забитый самыми разнообразными чудовищами, что просто яблоку негде упасть. В основном крупные зубастые грызуны, крысы, тушканы, хомяки, очень-очень очень много грызунов, хотя хватает и волков. Также немало оживших звериных скелетов и полуразложившихся зомби. Несколько высоких леших, вооруженных духовыми трубками. Кстати, неприятная новость. Я-то предполагал, что дальнобойного оружия у противника совсем не будет. Над всем этим разношерстным воинством кружит целый рой крупных крылатых насекомых и несколько призраков. Этих монстров наш защитный вал совершенно не удержит. Все летающие твари могут атаковать мое воинство с любого направления. А дальше за холмом... Вот тут гораздо интереснее. На оседланном очень крупном буром болотном волке восседал огромный двухголовый монстр, напоминающий двух сросшихся телами гигантских крыс-переростков. Причем одна голова у этого странного сиамского близнеца была мертвой и безглазой, давно уже превратившейся в обтянутый засохшей кожей костяк, непонятно каким образом еще двигающийся и шевелящий безгубами челюстями. Зато вторая крысиная голова вполне себе жила и зыркала на пролетающую в небе стерву красными злющими глазами. Чудовище было экипировано в тяжелую черную кирасу с отверстиями для двух голов. Одной лапой придерживала поводья, а во второй держала искрящийся жезл, явно насыщенной сильной магией. Хиенариус, крысиный король, наместник болот Стикса. Кажется, мне удалось обнаружить того, кто своей черной магией сумел собрать в единую жуткую армию живых и мертвых обитателей здешних болот».